Глава 18. В планах этого не было. Уилл. Июнь. 2334 год. Квин. Слегка пошатываясь, я слез со стойки. К пропорциям Мэнни-Квинландца я еще долго не привыкнул. Когда другой Мэнни открыл глаза, я разглядывал довольно мощные когти на своей лапе. «Эй, Говард!» — сказал я и поднял руку. «Смотри, какие ногти, чувак! Полный улет!» Он нахмурился. «Осваиваешь словарь «Хиппи, Райкер», — нахмурился он. Я ухмыльнулся ему, и он улыбнулся в ответ. Спасибо, что пригласил меня, Уилл. Меня очень заинтересовал проект Бриджет, и о плавании она говорила с куда большим пылом, чем обычно. Я подал сигнал беспилотнику, чтобы он открыл дверь грузового отсека. И вопрос, меня он тоже интересует, хотя для меня это еще и шанс потренироваться на тот случай, если меня вызовут. По крайней мере, я буду придерживаться именно этой версии. Я указал на дверь, и мы вышли. Беспилотник я припарковал в другом городе. Он был больше того, который посетили Боб и Бриджит, и досталось ему сильнее. Зоны с самым высоким уровнем радиации нам придется обходить. Даже Мэнни не защищены от ее пагубных эффектов. Но на все остальное можно было не обращать внимания. Мне хотелось выяснить, какое именно вооружение квинландцы применяли в ходе братоубийственной войны. Уже было ясно, что город сильно пострадал от взрывов. Возможно, противоборствующие стороны использовали ракеты и бомбы, но кинетическое оружие тут не задействовали. После него мало что осталось бы. Город, скорее всего, был столицей или, по крайней мере, каким-то крупным центром. Когда я смотрел на него, особенно сверху, у меня в голове вертелась поговорка «Все дороги ведут» в Рим. По суше квинландцы передвигались по железным дорогам, и здесь я увидел огромное количество таких путей. Кроме того, кварталы здесь были более крупными, а промежутки между каналами более широкими. Интересно, связано ли это с желанием повысить эффективность или с какой-то другой причиной? По словам Боба и Билла, квинландская психология была очень похожа на человеческую, но слишком сильно экстраполировать мне не хотелось. Мы подошли к ближайшему каналу и изучили его содержимое. Оно выглядело не так уж и плохо, совсем не такое уж вздувшееся и маслянистое, каким его описывал Боб. Кроме того, в канале было удивительно мощное течение. «Выглядит симпатично», — заметил Говард. «Недвижимость повреждена меньше, чем можно было предположить», — ответил я. Бриджит взяла образец биологических тканей и просканировала его. В тканях огромная концентрация вируса, И разработанные прогунами модели указывают на то, что данный вирус, скорее всего, был создан в лаборатории. То есть, помимо всего прочего, тут еще и биологическое оружие? Угу. Похоже, у всего населения началась истерика, и они начали бросать друг в друга всем, что у них было. Удивительно, что они вообще сумели достичь такого уровня развития технологий. Может, это было вызвано высокой плотностью населения? Хмыкнув, я сменил тему. Я хотел найти хороший неповрежденный канал. Городу так досталось, что часть каналов завалила обломками, и поток воды в нескольких из них полностью перекрыт. Пожалуй, слишком рисковать нам не стоит. Такой план мне нравится. Ну что, начнем? Не дожидаясь ответа, Говард нырнул в воду. Я немедленно последовал за ним и увидел, что он уже исчезает вдали. Я бросился в погоню, ритмично работая хвостом и плавниками на руках. Говард оглянулся, не поворачивая головы. Вот этим точно стоит заняться. Это я смогу продать. Побывайте на разрушенной планете квинландцев, дрожите от страха, увидев взорванные города. Благоговейно взирайте. Спорим, Бриджит зарубит эту идею на корню. Да, тут ты меня урыл, рассмеялся Говард. Она с меня кожу живьем вздерет. Ну, ладно, может, экскурсии по руинам квинландских городов не лучшая идея. Но даже если просто скопировать Мэнни и разместить их на вулкане... «Хм, ну ладно, проехали. А что?» По голосу Говарда было слышно, что он улыбается. «Фишка вулкана — это динозавры. В морях их тоже полно. Огромных и голодных тварей. Может, разместить не в реках? Возможно. Это нужно изучить». Еще несколько минут мы плыли в уютном молчании, изредка останавливаясь, чтобы осмотреть затонувшие обломки. Мне показалось, что это очень похоже на ощущение того, кто плавает с аквалангом. Но, с другой стороны, во всех видео, которые я видел, люди под водой были медленными и неуклюжими, и двигались со скоростью улитки. А вот тела квинландцев плыли словно выдры, а может, пингвины. Ведь гибкостью выдр квинландцы не обладали. «Любопытно, что тут такое сильное течение», — сказал Говард. «Похоже, город построен на довольно крутом склоне». Хм, я не эксперт, но, по-моему, это скорее недостаток, чем интересная особенность. Я понимал, что сейчас я занудствую, но в ходе терроформирования Вальгаллы мне стало ясно, что необычное равняется плохое. Исключения из данного правила встречались крайне редко. Да, тут оно сильнее, чем в других местах. Я сейчас. Ой! И этот случай не исключение. Говард, что произошло? Я... Меня засасывает. В тоннель. «Погодите, тут какой-то свет». «А, чёрт!» Я быстро поднял в воздух грузовой беспилотник, подогнал его к нам и приказал ему просканировать окрестности с помощью судара. А я тем временем увеличил расстояние между собой и тем местом, где был мой напарник. «Мне нужен транспорт», — нарушил молчание Говард. «Что случилось?» «Меня только что-то выплюнуло из тоннеля, и пришлось немного полетать. Это было не очень приятно. Кажется, Мэй не сломался. Маяк я включил». «Беспилотник тебя нашел. Минутку». Я подключился к камере беспилотника, который уже опускался в практически сухой канал. На его дне на камнях и ветках, раскинув в стороны лапы, лежал квинуланец. Его конечности были изогнуты неестественным образом. «Как это произошло?» «Меня засосало в тоннеле, выбросило сюда. Кажется, перед приземлением я пролетел метров пятьдесят». Похоже, те, кто строил этот город, прокопали тоннели между каналами, чтобы уровень воды в них был одинаковым. Но этот почти сухой. Я почти уверен, что он завален где-то выше по течению. В окне с видеотрансляцией бродяги забрали Говарда и уложили его в беспилотник. — Ты диагностику провел? — Да, малыш нуждается в ремонте. Если честно, я удивлен, что я все еще на связи. Передатчик очень живучий. Говард немного помолчал. — Ни слова, Бриджит. «Она меня убьет!» Я улыбнулся, хотя Говард и не мог сейчас меня увидеть. «Насколько я понимаю, ты собираешься выпустить новый «Красный Эль». Кажется, ты хочешь назвать его «Райкер»?» «Нет, он будет...» Говард снова умолк. «Ах ты гад!» «Да, но теперь я гад, в честь которого назвали «Красный Эль».»